Короткие рассказы для детей. История 15. Бог делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу Он говорит: Будь на земле. Книга Иова. 37 глава, 5-6 стих. Да, дети, Бог сотворил для нас и снег. Вы можете выучить следующее стихотворение о зиме. По мягкому снегу, неслышно шагая, Гляжу восхищенно кругом. Снежинка пушистая вьется мелькая И тает в дыхании моем. Красавицы снежной приятны морозы, Тепла не выносит она. В дыхании весны распускаются розы. Красажа зимы холодна. Сияет, однако, в таком облачении природа святой белизной. И нас поучает в духовном стремлении такой же сиять красотой. Дети радуются зиме. Старые люди, наоборот, жалуются на зиму, потому что они быстро мёрзнут. Но наш Создатель всё сотворил правильно, и зиму тоже. Была зима, царил повсюду холод, мороз сковал потоки и ручьи, и горных серн погнал нещадно голод, везде они бездомные, ничьи. Как будто смерть животным уж грозила, Глубокий снег покрыл траву и мох, Но вдруг рука еду им положила. Ужель о них с любовью вспомнил Бог? Завет любви в сердцах не заморожен, И чудеса порою он творит. Жестокий мир еще не безнадежен, Пока любви хоть искра в нем горит. А теперь будем молиться. «Поблагодарим Господа за зиму, за всю ее красоту, за то, что Он и зимой помогает людям и животным. Попросим Его помочь нам быть внимательными к нуждам других и помогать тем, кто мерзнет и кто голоден».